Событие двенадцатое. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, Замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите там, разлагаете молекулы на атомы, Забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили, да из плесени, бальзам извлечь пытаетесь, И корни извлекаете по десять раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы да извлекаетесь, Пока сгниет. «Заплесневеет картофель на корню». башеда де Мезыряк горланил песню наравне со всеми остальными учеными, сидящими у костра. Когда весной ее впервые на итальянском спел Клавдио Акеллини, половина собравшихся просто попадала со стульев. Вторая половина осталась сидеть не потому, что ей было не смешно, а потому что... Хотя, конечно же, ей было не смешно. Эта вторая половина просто не знала в совершенстве итальянский. Все же латынь серьезно отличается от современного языка, да еще в разных карликовых государствах, расположенных на Апеннинском полуострове, свой диалект. Теперь все пели на русском. Кто был автором текста и музыки, было точно неизвестно. Существовали и немецкий, и французский вариант песни. Одно было бесспорно – нигде, кроме Вершилова, этой песни написать не могли. Какие такие доценты? Нет в Европе ни в одном университете никаких доцентов. Они есть только в школах Вершилова. Доцент, в переводе с латыни, означает «обучать», то есть учитель. Отличается он от профессора, что переводится на русский как преподаватель или наставник, тем, что может обучать детей только до пятого класса, где не требуется еще углубленного знания математики, геометрии, физики, астрономии. В шестом и седьмом классах преподают профессора. С кандидатами и того смешнее. Кандидат – это профессор, приехавший из Европы. Станет он профессором снова, или доцентом, или ему не доверят вообще учить детей, зависит от самого кандидата. Нужно в совершенстве освоить русский язык, а потом выучить и понять, главное, то, что они здесь за эти шесть лет напридумывали, наоткрывали, изобретали Тяжело. Даже не так. Очень тяжело. Почти невозможно для многих. И дело не в русском, дело как раз в математике, астрономии, химии, физике. Про медицину даже говорить не стоит. Там в Европе нет медицины. Понятно, что и в Азии нет, про Африку с Америкой не стоит и упоминать. По словам князя Пожарского, очень неплохая народная медицина в Китае. Только один единственный живущий в Вершилово китаец к медицине никакого отношения не имеет. Он купец. Ну, был купцом. Сейчас он просто ученик третьего класса школы. Про молекулы и атомы там, в Европах, знать не знают. Слова-то есть, и даже смысл иногда в эти слова вкладывают близкий к истинному. Но вот что молекулы могут разлагаться на атомы, и этих атомов не четыре, а больше сотни, знают только здесь. Даже и учебника еще настоящего нет по химии. Только набор из нескольких лекций, что читает сейчас Ван Гельмонд. Сейчас и Глаубер, и Жанре, и Ван Бодль, и все остальные, кто причислен к химической лаборатории, пытаются систематизировать свои знания и уж потом начнут писать учебник по неорганической химии. А по органической? Про получение различных лекарств с той же плесени или из других грибов и растений? Дожить бы до этого! Про картофель из ученых вообще один Боугин знал до переезда в Вершилово. Он описал картофель, присвоив ему в 1596 году в работе «Театриум Ботаниши» научное название на латыни «Solanum tuberosum». Но он думал, что это просто диковинный цветок из нового света, а не продукт питания, один из самых вкусных овощей. В общем так. На коньке мы до Волги доезжаем, а там пешком и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. Бесспорно, картофельное пюре любят все. Все, кто попробовал его. Сейчас в Вершилово таких людей около 20 тысяч. Конечно, детей до года или двух лет нужно вычесть из этого числа. Ну, пусть тысяч восемнадцать. У самого Баше вот-вот родится пятый ребенок. Уезжая в дикую варварскую Московию, де Мезориак оставил жену и четверых детей в Париже. Страшно было брать их с собою. Сам Баше происходил из довольно богатой дворянской семьи, но родителей он почти не помнил. Чума, будь она проклята! Учился в Реймсе в иезуитском колледже у Жака де Билли, с которым его связала тесная дружба и общий интерес к математике. Изучил несколько языков, в том числе латинский, греческий, иврит, итальянский и испанский. Писал стихи на французском, итальянском и латыни. Женился в 1612 году и к моменту поездки в Россию уже стал отцом трех сыновей и одной девочки. В прошлом году, получив от императора титул барона и осознав, что жить в Вершилово много лучше, чем в Париже, де Мизыряк предпринял путешествие во Францию, чтобы забрать семью. На счастье все дети и жена были здоровы, и хорошо перенесли дальнюю дорогу. Огорчила Франция, особенно Париж. До Вершилова он казался огромным, кипящим жизнью городом. Город? Грязная вонючая помойка. Там просто страшно ходить по улицам, днем страшно, ночью невозможно. Разве что с ротой швейцарцев в охранении. Везде нищие, попрошайки, калеки. По немощенным улицам текут ручейки из нечистот. Сверху то и дело на тебя выплескивают помои. Как там живут люди? Зачем они там живут? Люди ли они? Сейчас Баше был на субботнике. Картофель еще и не думал разлагаться, он еще и не вырос. Был самый конец июня, и его сейчас нужно было окучивать. Вот этим они и занимались. Вместе с Демизариаком на окучивание вышли десятки ученых. Почитай вся Академия наук за исключением совсем уж пожилых и больных. Люди взяли с собой старших сыновей и немного булочек и бутербродов. Молоко и хлеб предоставил хозяин поля, на которого они сейчас батрачили. Смешно. Профессора и дворяне обрабатывают поле крестьянину, а не наоборот. Нигде в другом месте такого просто не могло случиться. И ведь они вышли работать не за деньги и даже не за еду. Еду-то каждый с собой сам принес. Более того, Даже инструмент, которым они окучивали картошку, был свой. Его выдали каждому члену Академии и всем военным Вершилова год назад. Инструмент назывался «тяпка» от слова «тяпать», то есть удалять сорняки. И напоминал мотыгу, только маленькую и легкую. Около часа работы, а потом вот такое сидение у костра на свежем воздухе с перекусом. Рядом друзья... Носятся, играя во что-то пацаны. Светит, пригревая, неяркое русское солнце. Изредка проплывают по Волге ладьи с плещущими на неровном ветру парусами. Поют птицы. Нет, за эту работу не нужно денег. Нужно еще и доплатить этому крестьянину, что согласился запустить их к себе на поле. А песни под гитару и скрипку, что принес Клавдио Акеллини... Он пришел на субботник с сыном Джованни филотео который недавно перебрался к отцу из Болонии вместе с остальными детьми профессора и поэта. Все ученые, что приехали посмотреть, стоит ли принимать предложение князя Пожарского, остаются, а потом и перевозят к себе семьи и зовут коллег и друзей, родственников. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите здесь свой патриотизм. А то вы всем кагалом там, набросились на грыжу, блин, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте по ножовщину, бросайте ваши опыты, сульфид и ангидрит, садитесь на конку все, валяйте к нам в козловщину, а излучение с призмою денек повременит. Деревня, на полях которой они сейчас проявляли трудовой патриотизм, как раз и называлась Козлова. У хозяина картофельного поля, было еще поле с кукурузой и два поля со злаковыми, но к стыду своему баше рожь от ячменя и пшеницы в виде колосев отличить не мог. Вот вкуснейший ржаной хлеб, что принес Трофим от сдобных булочек из белейшей пшеничной муки, которые дала де мизыряку тетка Маруся, которая работала у них в доме кухаркой и нянькой и наводительницей чистоты. Это, пожалуйста, он отличит. Еще и неизвестно, что вкуснее. Теплый, еще ароматный хлеб с холодным молоком и дымом костра или булочка с малиновым вареньем под чашку китайского чая с мятой. Тут нужно неделю пробовать, чтобы отдать первенство. Трофим по французским меркам был богатей. Восемь коров, две лошади и два же жеребенка, десяток свиней, И поди десятка три индюков. Этому крестьянину князь Пожарский доверил разводить этих огромных птиц. Пока их никто не пробовал. Все вылупившиеся из большущих яиц птенцы выращивались и сами шли на племя. Осенью только собирался главный животновод вершилова Ивана Хлобыстин разрешить забить Трофиму несколько самцов. Ничего, никто помирать не собирался. Попробуем еще индюшатины». Значит так, на конке мы до Волги доезжаем, а там пешком и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. Еще более вкусную картошку французский математик пробовал осенью прошлого года. Тогда с ними был и князь Пожарский. Петр Дмитриевич, когда костер уже прогорел, бросил в угли десяток картошин и засыпал сверху горячей золой. Когда он через десяток минут достал почерневшую, обуглившуюся картошку, все горестно вздохнули. И зря. Князь разломил одну из них, посыпал сверху солью и дал попробовать Иоганну Кеплеру. По гримасе удовольствия все поняли, что немец уголек распробовал. Жаль, мало было картошин в костре. Только по одному кусочку всем и досталось. Ничего, через пару месяцев снова осень, и снова нужно будет копать картофель и сжигать его ботву. Тогда уж печеную в углях картошку они распробуют. А вот песня уже начинает устаревать. Нет уж никакой конки. Сейчас вагоны тянет по рельсам паровоз. Немного шумно, зато в несколько раз быстрее. Недавно пришли первые в этом году корабли с загадочного уральского Миаса. Привезли опять рельсы. Скоро можно будет от Вершилова доехать на паровозе прямо до Нижнего Новгорода. А там, смотришь, через несколько лет и до Москвы. Если бы кто другой, а не Петр Дмитриевич, рассказал Баше, что можно будет от Вершилова за один день доехать до Москвы, ни за что бы не поверил. Да и сейчас еще, по большому счету, не верится. К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми. Мы славно разместимся тут, и скажете потом, что Бог, мол, с ними, с генами, Бог с ними, с хромосомами. Мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, дезарги драгоценные, де Декарты ненаглядные, любимые до слез. Ведь лягут в землю общую останки наши бренные. Земле ей все едино, что профессор, что навоз. В целом за лето таких субботников набиралось штук восемь. Так следующего ждали? Посидеть у Волги, у костра. Ребята на удочку поймают немного рыбешки, которую тут же всем миром приварят в уху. Наверное, повар сварил бы лучше, но вот вкуснее ли? Запах дыма и ветер с реки, и песня под гитару. Нет, субботник — это именно отдых и праздник, и на него нужно выбираться с семьями, с друзьями. Великий поэт написал эту песню. Непонятно только, почему никто не сознается в авторстве. «Так приезжайте, милые, рядами и колоннами». Хотя вы все там химики и нет на вас креста, но вы ж там задохнетесь за вашими ретортами. А здесь места отличные, волшебные места. Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект. Мы сразу к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект. А вот и новую порцию свежего, еще горячего ржаного хлеба принес Трофим. Кроме разведения индюков, он еще и открыл собственную пекарню. Пока у него всего один вид продукции – ржаной круглый хлеб. Но какой? Половину вершилова стоит у его лавки и ждет, когда привезут новую партию. Разве такой хлеб могут испечь во Франции? Хорошо, что барон Мизыряк живет не там, а здесь.